Ужасное открытие, сделанное вечером. На следующий день Петранелла ждала прихода детей. Она хотела лично убедиться в том, что визит господина Плюгавица не причинил им вреда. И когда после обеда зазвонил колокольчик, яблоневая ведьма в один прыжок оказалась на ветви у двери своего дома. — Курятник готов! Он такой классный! — крикнула Лина снизу. — Хочешь посмотреть? — Разумеется. — А где ваш папа? — озабоченно спросила Петранелла. — Он в Отмывается от вчерашней рабочей пыли! — прокричала Лина вверх, сложив руки рупором. — Хорошо, тогда я спускаюсь. Петранелла схватилась за веревочную лестницу и несколькими секундами позже уже стояла на земле. Дети гордо показали ей новый загон и курятник. «Выглядит здорово!» — восхитилась Петранелла. «Девочкам будет здесь комфортно!» «Пак-пик-пик!» — довольно проговорила она. Лина и Луис удивленно посмотрели на нее. «Ток-ток-глук!» — проквахтали две курицы. «Гак!» — ответила Петранелла. «Ты разговариваешь с ними?» — спросила Лина. Петранелла кивнула. «И что они тебе сказали?» — поинтересовался Луис. «Благодарят вас за прекрасный дом. Они уже неплохо в нём освоились». «Действительно, домик красивый», — сказала Лина. «Ещё лучше он станет, если его покрасить». «Это можно устроить? Какого цвета он будет?» — спросила Петранелла. Дети переглянулись. «Розовый? Чёрный!» — крикнули они одновременно. «Ладно». Петранелла достала из рукава волшебную палочку и сосредоточенно подумала. Затем улыбнулась. — И каким он сейчас станет? — поинтересовался Луис. — Розовым или черным? — Погоди, — таинственно ответила маленькая ведьма. Она начертила волшебной палочкой пару кругов в воздухе. Из кончика палочки вырвался синий дым и полностью окутал курятник. э не бэй не да и нет домик поменяй свой цвет в розовый цвет домик одень, а на нем много маленьких ведьм лина и луис немало удивились когда дым рассеялся курятник оказался покрашенным в розовый цвет а на нем проступил рисунок в виде маленьких черных ведьм на метлах ну как нравится вам «Отпадно! Суперски!» – поразились оба. «В таком доме курочкам будет в три раза лучше!» Лина вошла к ним в загон и присела на корточки. «Они становятся все доверчивее!» – улыбнулась она. «Иногда даже дают себя погладить!» «Как все прошло вчера с господином Плюгавицем?» – поинтересовалась Петронелла, с отсутствующим видом протягивая курам одуванчик. «Все в порядке. Мы ему сказали, что рецепт не продадим. Сначала он скуксился, но потом уехал. Думаю, плюгавец все понял», — ответил Луис. «Да, мы от него избавились», — подтвердила Лина. «Ну и замечательно. Тогда я могу спокойно уехать на два дня, как и собиралась», — сказала Петранелла. «Куда ты уезжаешь?» — полюбопытствовала Лина. Петранелла легонько щелкнула ее по носу. «Я улетаю на Лысую гору. Там каждый год проходит большой праздник ведьм». «На Лысую гору?» – поразились дети. «А ты можешь взять нас с собой на праздник ведьм?» – попросила Лина. Но Петранелла решительно покачала головой. «Исключено. Там тебе совершенно точно не понравится. В прошлом году один горемыка попытался туда прокрасться Он надел юбку, а на голову повязал платок. Но это ему не помогло. Ведьмы ужасно разозлились. И в наказание перевернули ему нос и вытянули длинные уши. Можете себе такое представить? Затем бросили одного в глухой лесной чаще. Не думаю, что тебе такое пришлось бы по нраву. Лина и Луис слушали, вытаращив глаза. Петранелла всегда рассказывала такие невероятные истории. Луис хотел выведать у нее еще что-нибудь, как вдруг раздался знакомый голос. «Дети, куда вы подевались?» «Вот ведь папа идет! Как всегда, не вовремя!» Пробубнил Луис. Петранелла крутанулась и в мгновение ока исчезла за розовыми кустами. Тут же из-за угла показался господин Брецель. Он остановился как вкопанный, потом недоверчиво потер глаза. «Что это такое?» Спросил он, растерянно указывая на курятник. Дети испуганно переглянулись. «Эм, да, мы тут нашли на мельнице краску», — запинаясь, сказал Луис. «И траф... трафареты», — пролепетала Лина. А, «Значит, краску и трафареты. Вы же не надеетесь, что я в это поверю, да?» «Эм...» Луис беспомощно пожал плечами. «Не хотите говорить?» «Ну, допустим. Понимаю. Но надеюсь, что когда-нибудь познакомлюсь с нашим благодетелем. Курятник выглядит... э, -э ярко!» С этими словами господин Брецель снова скрылся в доме. Петранелла тут же показалась из-за куста. «Глядите-ка! Вашему папе понравился розово-черный курятник!» «Ну, да!» Дети неуверенно переглянулись. «В любом случае он не поверил, что мы покрасили его сами», — сказала Лина. «Когда-нибудь мы должны будем познакомить тебя с родителями». Петранелла замотала головой. «Это может подождать», — ответила она. «А теперь мне пора собираться, иначе я опоздаю к большому хороводу, которым открывается праздник». Она небрежно кивнула детям и направилась к своей яблоне. Петранелла не теряла времени даром. Вернувшись в яблоко, Она три раза поплевала на ладони и взмахнула волшебной палочкой. Маленькая ведьма не боялась забыть взять с собой зубную щетку или теплые носки. Нет, когда Петранелла собиралась в поездку, то делала это основательно, как полагается. Она брала все, что может пригодиться. У нее совершенно не было желания ночевать на койке пятиярусной кровати в чьем-нибудь грязном логове. Если совсем не повезет, то окажешься зажатой между храпящей ведьмой погоды и вонючим болотничком. Поэтому в ее коричневой дорожной сумке исчезли не только шкаф и кровать, но и вся остальная утварь. Напоследок она упаковала и свое яблоко. В хорошем настроении стояла она на ветке, над которой до недавнего времени висел ее домик. Петранелла свистом подозвала свою метлу. Она никогда не летала на Люциусе на дальнее расстояние. Ведь ее добрый друг не молодел с годами. Метла не заставила себя ждать. Она вихрем пронеслась по саду, огибая яблони, и радовалась предстоящей поездке не меньше, чем ее хозяйка. Петранелла повесила сумку на палку и подождала, пока Люциус не заползет в связку прутьев на конце метлы. «Тебе как там? Удобно? Не упадешь?» – осведомилась она. «Все в порядке, можно лететь!» Ответствовал жук и заполз поглубже в гуще прутьев. «Тогда держись крепче!» Бодро прокричала Петранелла в радостном предвкушении полета. «Высоко, далеко лети, метла, Чтоб еще сегодня я сплясать смогла! Шнип, шнап, тип, топ — не рысь, а голоп!» Метлу не надо было уговаривать. Она как будто только того и ждала. Сразу взмыла вертикально в воздух, описала круг и беззвучно улетела. Лина уже собиралась спать, как вдруг решила еще разок взглянуть на домик Петранеллы в бинокль. Но яблока Петранеллы не было на месте. Лина ужаснулась. «Она уехала!» – закричала девочка и еще раз посмотрела в бинокль. «Логично. Она ведь собиралась уезжать», — сказал Луис, продолжая листать комикс. «Нет, она совсем уехала. Она и дом с собой взяла». «Что?» — Луис вырвал бинокль у сестры из рук. «Действительно», — пробормотал он, — «на дереве пусто». «Но она ведь вернется, правда?» — с тревогой спросила Лина. «Ну, конечно». ответил Луис, но голос звучал не очень уверенно. Оба не догадывались, что сегодня ночью им предстоит пережить еще большее потрясение.